и вдруг спросил тетку, которая все еще не уходила к своим парникам. «А здесь одни дачники?» «Да разные», — охотно ответила та. «Всякие дачники и недачники. Дачники-неудачники. Дядя Коля, Николай Степанович, что за твоим домом доглядывает? Егорь местный. Круглые сутки здесь живет. Мы с Москвы катаемся, никак не накатаемся, чтоб ей провалиться куда-нибудь совсем». У меня папанька то на Зиле работал, хотя они обои с маманией отсюда, с острова. Я тут, считай, только и живу. А в Москве чего? Отда беготня и столпотворение. Мы с Витюшкой чуть минут свободные сразу сюда едем. Мне еще Прохор Петрович покойно говорил, ежели ты, Валюшка, этот участок продашь, миллионершей станешь. И сам ладился купить, только я ни за что продавать не желаю. Пока же вам маманин дом стоять будет. Ну, Федор с той стороны, за тобой который. Он из лесничества тоже. И тоже все время тут сидит, хотя иногда до города мотается. Дядь Паша с тетей и девчонки их не местные. А уж за ними москвичи какие-то богатые, знаменитые. Мы их тут промеж собой «Газпромом» зовем. Как не понял Плетнев. А мать не все время толдычит, У нас в Газпроме, у нас в Газпроме. И то у них в Газпроме, и все. Ты у молока захочешь, в Газпроме имеется. Ну, блаженные тоже с Москвы. Кто такие блаженные? А две дурты то эти, не знаешь? Удивилась Валюшка. Хотя ты ж только приехал. Ихний участок к лесу самый крайний. Вот они-то если продали, так уж точно миллионщицами стали. Больно участок здоровенный. Так ведь не продают. И не сажают ничего.